Вместо предисловия. Публичный человек мало чем отличается от публичной женщины. Трудно сказать, кто из них приносит больше пользы народу. Но публичный человек обходится гораздо дороже. Есть еще один вопрос, на который нелегко ответить. Должность это или призвание? На публичного человека нигде не учат. В публичность идут индивидуумы, окончившие разные институты или не кончавшие никаких. Тот, кто с детства хотел стать авиаконструктором или мечтал бы просторы океана, в публичные люди почему-то не спешат, а занимаются любимым делом. Но зато некоторые, едва получив диплом, который им не нужен, сразу отправляются в политику или не сразу. Сначала принимаются изобретать авиамоторы или уходят в море, но на избранном поприще у них не все складывается. То ли самолет не хочет взлетать, То ли корабли сталкиваются друг с другом, причем не в узком проливе, а посередине Тихого океана, где они, к удивлению всего мира, внезапно оказались. Но не сложилась у людей трудовая биография, и тогда они устремляются в большую политику. Конечно, они не сразу туда попадают. Сначала записываются в какую-нибудь партию и начинают себя проявлять. Все время сидят в партийных офисах, Бегают в магазин, если партийные начальники попросят. Отвечают на телефонные звонки, подметают полы. Такие люди, как выясняется, могут многое. И баню растопить, и позвонить знакомым публи публичным женщинам, если начальство вдруг захочет пообщаться с народом. Кстати, в последнее время появилась еще одна тенденция. Некоторые публичные женщины уходят в публичные люди. Только наша жизнь от этого лучше не становится. Но феминистки радуются. К тому же есть и публичные мужчины, которые внешне мало отличаются от публичных женщин. Они тоже хотят пойти в политику, чтобы отстаивать свои интересы уже на законодательном уровне. Они готовы положить себя на алтарь борьбы. Как сказал когда-то один малоизвестный поэт, иной готов, конечно, ради дела и душу заложить, и нижнюю часть тела. Впрочем, все это лирика, а жизнь порой суровая проза.